3. Лука Эриксон встал из-за стола, подошёл к стене маленького кабинета и снял с неё фотографию своей жены. Торжественно пронёс её по комнате, бережно убрал в ящик и, сев в кресло, стал смотреть перед собой пустым взглядом. Убрать всё, что можно. Её одежду, её личные предметы — сложить всё в коробки, избавиться от них, если он сможет. Если нет, убрать с глаз, чтобы не видеть это каждый день, может, на чердак или в подвал, как можно дальше. И фотографии не делать так, как он уже делал, не сидеть вечерами в пустом доме перед экраном компьютера и смотреть снова и снова одни и те же видео, как он проводит пальцами по её красивому лицу. «Опять ты меня снимаешь, Лука? Ну, хватит уже, я не причёсан и ужасно выгляжу!» Он снова встал, подошёл к кофемашине и остановился с чашкой в руках. С тех пор, как он последний раз видел жену, прошёл один год, три месяца и четыре дня, и он так сильно скучал по ней, что порой не знал, куда себя деть. «Участок хитро. Ленсман Лука. Слушаю». «У нас автомобильная авария». «Где?» «В туннеле. Машина на встречке. Полный хаос». «Вы звонили 112?» «Да, они едут, но... Лука...» «Да...» «Это Аманда...» «Что?» «Аманда... Это её машина...» Лука передумал, почувствовав горликом, и вернулся к столу, открыл ящик, повесил фотографию на место и погладил её по стеклу. «Прости меня, Аманда...» На столе зазвонил телефон... И Ленсман вздрогнул. Он почувствовал, что, возможно, совет, который ему дали, всё-таки верен. — Думаю, тебе не стоит работать, Лука. Ещё слишком рано. Дай себе время. — не работать? Нет, работать необходимо. Сидеть дома, без неё? Ну уж нет, нужно вернуться в общество, быть полезным. Лука Эриксон взял себя в руки, придал голосу официальный тон и поднял трубку. «Участок хитро Ленсман Лука. Слушаю. «Привет, Лука. Это Доротея. Есть минутка?» «Конечно, Доротея. Что случилось?» «У нас в церкви произошло кое-что. Священник возмущен. Ты мог бы приехать к нам? Или ты занят?» Лука улыбнулся. «Занят?» «Участок Хитра работал только два раза в неделю, с десяти до двух. Это всё, что нужно знать о преступности на маленьком острове. Раньше Лука ездил в Оркангер и работал там в те дни, когда участок хитры был закрыт, но потом послушался совета и оставил только одну работу — на Хитре, и теперь он ходил в участок только по понедельникам и средам. По средам». «Лука, ну неужели обязательно делать это каждую среду? Разве раз в месяц недостаточно?» Её лицо в зеркале. Так хорошо знакомый ему взгляд, как будто раздражённый. Но на самом деле нет. Звон ключей от машины, запах её духов, когда она прикасалась губами к его щеке. И, пожалуйста, игра сегодня получше, мне так надоело проигрывать. Четыре супружеских пары, всегда одни и те же. Смех и напитки, и он всегда ехал за рулём обратно домой. Суббота, вообще-то, это выходной, но, конечно, нет. Раз кто-то звонит, безусловно, нужно ответить. «Лука, ты тут?» — Да, прости, Доротея. Что ты сказала? — У нас в церкви кое-что случилось. Наверняка ерунда, но ты же знаешь нашего священника, он за всё переживает. Не мог бы ты заехать к нам? — Конечно, сейчас приеду. — Хорошо, до встречи. Как робот. Так он порой себя ощущал. Словно он просто машина. Ничего больше не радует. Просыпаться в большой кровати? Одному. Чистить зубы? Одному. Завтракать? Вечерами сидеть перед пустым экраном телевизора? Одному. Лука Эриксон тяжело поднялся из-за стола, взял ключи с крючка у двери и спустился по лестнице. Мгновение он молча посидел за рулём, пока, наконец, не нажал на кнопку пульта, открывавшего дверь в гараж, и выехал на солнечный свет. Солнце. В этом что-то есть. В этом году лето выдалось прекрасным, лучшим за многие годы. Плохая погода. Вот почему тогда он отнёсся к предложению жены со скепсисом. «На хитре есть вакансия учителя, Лука. Что думаешь? Давай переедем на север. Поживем в доме моего детства. Разве это не романтично?» «Случайности. Эффект бабочки. Если бы не случилось одно, второе тоже бы не случилось. Если бы он тогда отказал ей, она бы сейчас была жива». «Как было бы здорово! Любовь с первого взгляда!» Он тогда поступил в высшую школу полиции и переехал в Осло. И вообще-то никого не искал. Был слишком занят своими делами, тренировками. Бег. Он жил бегом. Каждое утро подъем в шесть. За год изнашивал несколько пар кроссовок. Так он и встретил её, двадцатилетняя студентка педагогического, на полставки работавшая в обувном магазине в Майорстюа. Аманда с хитрой. Доротея Крок уже ждала его на лестнице, ведущей в церковь. «Привет, Лука. Как ты?» «Спасибо. Неплохо. Ты же знаешь, что я всегда жду тебя в гости, правда?» «Если захочешь поболтать с кем-нибудь». «Спасибо тебе. Ты сказала, у вас тут что-то произошло». «Ну да. Даже не знаю. Наверняка хулиганы постарались. Я тебе позвонила по настоянию священника. Ты же знаешь, какой он нервный бедняга. Ему пришлось прилечь отдохнуть. Пойдём, я тебе покажу». Ленсман пошёл за ней по ступенькам. «Вот здесь». Посреди прохода он остановился, с любопытством разглядывая стену за кафедрой священника. Старый запрестольный образ сменился на большой новый. Лук улыбнулся, покачав головой. «Я понимаю, о чем они». «Что?» — старушка обернулась к нему. «Тебе не кажется, что это чересчур?» «Ну, я даже не знаю». «Слишком много веселья? Вот что интересно. Может, кто-то разозлился так сильно, что решил оставить нам небольшое послание?» Она подошла к маленькому куску ткани, лежавшему на полу в резнице. «Они висели на образе». Доротея сняла покрывало и шагнула в сторону. На полу лежали три мёртвых вороны. как то страшновато «Тебе не кажется?» «Само собой, кажется». Эриксон встал на колени и поднял одну из птиц с каменного пола. «А что с их глазами?» Доротея скорчил гримасу. «Кто ты их вынул?» «Ну и ну». Он осторожно вернул труп птицы на место. «А ещё вот это. Уж не знаю, послание ли это нам?» «Или ещё что?» Дороте указал на металлическую табличку, привязанную к лапе одной из птиц. Лука перевернул ворону и посмотрел на гравировку. «К-Т-Т-У-А-3». «Не спрашивай, понятия не имею, что это значит. Может, она была помечена? Ну, орнитология и вот это всё. Не знаю». «Но приятного мало». «Они висели наверху?» «Да, сегодня утром. И что думаешь?» Старушка сложила руки на груди и обеспокойно посмотрела на Луку. Ну, «Сложно сказать». «Хулиганство?» «Весьма вероятно. Но, конечно, приятного мало. Хорошо, что ты позвонила. Я пойду, наведу справки». «Спасибо» сказала Доротея, подружески погладила его по спине, и вперед него вышла из церкви.